Роза. Глава 44. Роза всегда ненавидела святилище защитника. Оно напоминало ей позолоченную клетку с изогнутыми металлическими балками и свисающими люстрами. Сегодня мраморный пол был так отполирован, что она видела в нем свое отражение. Лучи разноцветного света струились из витражных окон, каждый из которых изображал великого защитника, элегантно скачущего на своем коне. Роза нахмурилась, глядя на его суровое лицо, когда поправляла вуаль на своем собственном. Орфист начал играть, и плавная мелодия наполнила святилище. На алтаре величественно мерцал вечный огонь. Перси Вальериф, хранитель вечного огня и распорядитель церемонии, стоял рядом с роняющим мужские слезы Анселем. «Ансель!» «Шею вытянула, голову подняла!» — прошипел ей в Чапман. Он подтолкнул ее. и «Пошла!» Выпрямив спину, Роза начала свой путь по проходу под руку с Вильямом Радберном. Она сосредоточилась на своем дыхании, успокоенной нежной мелодией арфы и утренним солнцем, согревающим ее обнаженные плечи. Она пообещала себе, что ни за что не выйдет замуж за анцеля но теперь она готова на многое ради своей сестры. Она спасет Рен, а потом каким-то образом они вместе найдут способ спасения ведьм. Роза не могла потерять надежду. Не сейчас. Иначе она упала бы на пол и никогда бы больше не встала. Она посмотрела на снежного тигра, дремлющего на краю скамьи. Возможно, один из зверей гевронцев даже загрыз бы ее. В святилище защитника было полно канцлеров и придворных, дворян и дворянок Иоанны. Имена, которые Роза знала только через дыхание короля и лица, которые она едва узнавала. Вильям Радборн контролировал каждый шаг её жизни с момента её рождения. Так мало людей по-настоящему верны ей, и она даже не подозревала об этом. Она была такой глупой. Король аларик и принцесса Аника сидели в первом ряду. аларик был во всём чёрном, а Аника облачилась в платье, такое же красное, как и её волосы. Лис свернулся калачиком у неё на коленях. Тор стоял справа от Анселя. Он крепко сжал челюсти, словно испытывал боль. «В этом мы похожи». Роза поискала лучшую подругу в толпе, но не обнаружила признаков Селесты. Неужели её поймали, пока она пыталась найти Рен? Отец Селесты, Гектор Пегаси, сидел в центре святилища. Он улыбнулся Розе, когда она проходила мимо. Она не могла ответить ему тем же. Страх подкрадывался к её горлу. Она подумала, что ей может стать плохо. Один шаг, затем ещё один, дюйм за дюймом. Роза продвигалась к своему будущему, чувствуя себя более потерянной, чем когда-либо. Когда она дошла до алтаря, Радборн вложил ее руки в руки Анселя, которые были еще более влажными, чем ее собственные. Взгляд принца скользнул по ее вуале. «Я сейчас взорвусь от ожидания, мой цветок», — прошептал он. «Даже не видя твоего лица, я не могу подобрать слов, чтобы описать, насколько ты красива». Радборн наклонился к Розе, И гостям, должно быть, показалось, что он поотечески поцеловал ее в щеку. «Веди себя хорошо», — прошипел он ей на ухо. Затем прошел до входа в святилище, где встал как часовой, блокируя единственный выход. Орфист убрал пальцы со струн, и музыка стихла. Хранитель прочистил горло и раздался резкий писк. «Сегодня особый путь. Мы объединяем не только двух людей, но и две страны» и делаем мы это по милости великого защитника. После этих слов он вместе со всеми склонил голову. Гевронсы не поклонились, как и Роза. Она посмотрела вверх, и как только она это сделала, заметила странную тень, промелькнувшую в самом верхнем окне. Хранитель зашел за церемониальный постамент. — Итак, мы начинаем с прославления вечного огня, потому как ни один истинный брак не может быть благословлен, пока... Его прервал звук разбившегося стекла, и затем раздался возглас Рен, чистый и звонкий, как звон колокола. «Я против!»